удобная вещь. Мне не раз приходилось переезжать в новую квартиру, и на этом поприще я приобрел немалый опыт. Что поделюсь, такое ж непоседливое время. Родовые гнёзда пошли по рукам. Люди стремятся улучшить свои жилищно-бытовые условия, не жалея силы самой жизни. Разные забавные случаи происходят во время переездов. Бывает, теряются ключи от новой квартиры, а то и трюмо роняют в пролёт. Но одна деталь всегда остаётся неизменной. Если в вашем доме имеется лифт, можете быть уверены, в день переезда он работать не будет. Впрочем, на этот раз лифт всё же оказывал нам некоторую помощь. На его дверях были написаны номера этажей, что избавляло от необходимости возвращаться с диваном в руках на пару лестничных маршей вниз. Управились мы достаточно быстро. Шура Кордонский сказал, что если бы не было холодильника, весь переезд вышел бы сереньким и заурядным. Я согласился, чтобы сделать приятное своему холодильнику, только что купленному и являвшемуся самой крупной мебелью в квартире. Андрей Иваненко заявил, что любой переезд выйдет сереньким и заурядным, если в нём не фигурирует пианино или ещё лучше рояль. Генафадиев возразил, что барахла, однако, у меня накопилось достаточное и без рояля, и что он не представляет, как всё это можно расставить и распихать в пределах однокомнатной квартиры. Если кто-нибудь потрудится освободить стол и передвинуть его к дивану, сказал я, чтобы прекратить дискуссию. Мы будем иметь шанс подкрепить свои силы лёгким ужином, плавно переходящим в разнузданную оргию. Предложение не имело успеха. Шура и Андрей принялись расчищать путь к дивану, а я занялся поиском и коробки с посудой. Найти её оказалось не так-то просто. Наконец она обнаружилась в дальнем углу комнаты под мешком с обувью и моими гантелями. Через полчаса всё было готово: стол накрыт, блюда разогреты, напитки охлаждены. "Ну что ж", сказал Шура Кардонский, поднимаясь. "Снова я лицом, значит". "Пардон", перебил я. А где помидоры? Гена, ты там крайний, принеси, пожалуйста, банку из холодильника. Фадеев, ворча, вылез из-за стола и отправился на кухню. Там он зачем-то долго гремел посудой и в конце концов вернулся с пустыми руками. Ну, спросил я. В холодильнике ничего нет, ответил Гена. Даже полок, как принесли, так пустой стоит. Я не стал спорить, сходил на кухню, открыл холодильник. Взял банку с помидорами и, вернувшись в комнату, поставил её перед Генкиным носом. «А есть такое французское слово!» – сказал Иваненко. «Не по шарам!» Фадеев молча накладывал помидоры в тарелку. «Да, так на чём мы остановились?» Я поднялся. «Позвольте мне, как ответственному квартиросъёмщику, от всей души поблагодарить...» «Там что-то шуршит», – сказал Фадеев, прислушиваясь. Поблагодарить, повторю я всех участников. На кухне вдруг раздался страшный грохот. Да что такое? Я, с сожалением, поставил стакан и снова вылез из-за стола. Оказалось однако, что ничего страшного не произошло. Просто упала кастрюля, в которой лежали ложки и вилки. Ну вот, только крыс мне ещё не хватает. Возвращаясь с кухни, я решил помыть руки, но толкнув дверь в ванную комнату, Убедился, что она заперта изнутри. Эй, Генка, ты что ли? В этот момент Вадиев появился из комнаты. Что надо? Хм, кто это ванну обаннировал, Андрюха? Иваненко показался из комнаты вслед за Вадиевым. Эй, мужики, вы как хотите, а я приступаю к приёму пищи, раздался голос оставшегося за столом Шуры. Признаюсь, мне стало не по себе. Я забрал баннил в дверь ванной. «Кто там есть? Выходи!» Внутри завозились, щелкнула задвижка, и дверь открылась. На пороге стоял парень в спецовке, возле него на полу лежала сумка с инструментами. «Ну, чё орёте?» «Ты как сюда попал?» – спросил я. «А что? Наряд в домоуправлении выдали и попал. Трубу вот сменил, прокладки. Расписывайся!» Он сунул мне под нос, тетрадь и ручку. «Так ты что же, уже давно здесь сидишь?» О чём мне? Ваше дело переезжать, моё дело прокладки менять. На шею что ли вам кидаться? А зачем заперся ты, спросил Ваненко? Да это, парень, махнул рукой. Бачок проверял, ну и опробовал, значит, по форме. Ну ладно, сказал я, расписывайся. Спасибо. Давай, проходи в комнату, закусим. Не-не, парень, засуетился. Я и так просидел тут у вас. Он подхватил сумку и направился к выходу. Счастливо оставаться. Вызывайте, если что. Странный тип мрачно бросил Фадеев, когда мы вернулись к столу. Да брось ты, Генка, сказал я. Чё тут красть? Мы снова расселись по местам, но приступить к трапезе нам так и не удалось. Раздался звонок в дверь. Отмычки забыл, сказал Кордонский. Но это был не сантехник. Старичок с потрёпанным саквояжем отрекомендовался электриком и выразил желание немедленно проверить электропечь. Я провёл его на кухню и снял с плиты все кастрюли. «Да вы и закусываете, молодые люди», — говорил старичок. «Я тут один управлюсь. Повожусь, чтобы вам больше к этому вопросу не возвращаться». Я не стал возражать и вернулся в комнату. Мы в молчании принялись за еду, невольно прислушиваясь к тому, что делалось на кухне. Старичок некоторое время позвякивал инструментами, а затем вдруг для чего-то открыл холодильник. Интересно, что ему там понадобилось, подумал я. Фадеев вдруг вскочил, перевернув тарелку с салатом и бросился вон из комнаты. Я побежал за ним. Оказавшись в коридоре, мы услышали, как захлопнулась дверца, и я вдруг понял, что на кухне уже никого нет. Подбежав к холодильнику, Генка рывком открыл его, а затем медленно отступил в сторону. Холодильник был пуст. Абсолютно пуст. В нём не было даже полок, решёток и поддонов, не говоря уже о сыриках в басе и двух банках квашеной капусты. Подошедший из-за диваненко отстрани у меня и заглянув внутрь задумчиво рыгнукча. Вот именно так и было в прошлый раз, сказал Фадеев. Только тогда он прибыл сюда. Кто прибыл? Сантехник тот. Ты что ж думаешь, он правда в ванной сидел? Дудки. Он появился вот отсюда, Генка хлопнул рукой по холодильнику. И спрятался где-нибудь, хотя бы вон под столом. Все полки и продукты, наверное, появляются спустя некоторое время после очередной переброски. Переброски чего? Агента, сказал Шура Кордонский, устраиваясь на табурете. Агента ближайшей империалистической державы. Между прочим, ничего смешного, сказал Гена. Тут не агентами, тут пришельцами пахнет, возразил я. И в этот момент снова раздался звонок в дверь. Вероятно, мы походили на полицейскую засаду. Фадеев проскользнул в комнату. Кордонский и Иваненко встали за дверью, а я, бесшумно закрыв холодильник, пошёл встречать гостя. Извините за поздний визит, говорил входящий гражданин интеллигентного вида и средних лет. Ничего-ничего, ответил я, прошу вас, Он немного помеллся. Э, видите ли, дело в том, что я агент. Что с вами? Нет, нет, ничего выдывал я. Продолжайте. Я агент э Госстраха. А, очень приятно, проходите. Спасибо. Он заглянул в комнату. У вас, вероятно, были гости? Может быть, лучше на кухне? Да-да, конечно, сказал я, провожая его на кухню и сажая на табурет. Одну минутку. Я убрал посуду со стола на подоконник и, заглянув в окно, встретился взглядом с Фадеевым. Он стоял на балконе и зорко наблюдал за всем, что здесь происходило. «Вы извините», — обратился я к агенту. «Мне нужно кое-что. Понимаете, только въехал». «Ради бога, с готовностью согласился он. Время у меня есть». Я вернулся в комнату. Шура стоял у балконной двери и шепотом переговаривался с Фадеевым. Агент-то сразу полез за холодильник, сообщил он мне. Не то что-то прикручивает, не то припаивает, Фадеев вдруг сделал предупреждающий жест рукой. "Что?" спросил я. Открыл дверцу, объяснил мне Кордонский. Я подошёл к двери. Но «Ну лезет за ров Фадеев, выскакивая с балкона. Я бросился на кухню. Агент, поставив одну ногу в холодильник, с удивлением глядел в окно. обернувшись, он увидел меня и сейчас же кинулся внутрь. Я в падении ухватился за шнур от холодильника и выдернул вилку из розетки. Раздался глухой удар, и агент со стоном вывалился наружу. Сверху на него упал подоспевший Иваненко. Впрочем, никакого сопротивления не было. Бедняга, видимо, здорово соданолся головой. Он лежал на полу и потирая макушку, ругался совсем неинтеллигентно. Для вас же, дураков, стараешься. Это его фраза была, пожалуй, самой безобидной из всех прозвучавших в наш адрес. А вот мы сейчас узнаем, что он за агент. Сурово сказал Фадиев, подходя к поверженному гражданину. Ты «Да вы что, возмутился тут, садясь? Вы за кого меня принимаете? За пришельца, сказал Шура Кордонский. А ну вас к чёрту! Агент вынул из кармана коричневую книжечку и сунул мне под нос. «Порфирьев, Евгений Михайлович, инженер завода «Быт-агрегат». Он поднялся с пола, сел на табурет и покачал головой. «Конечно, нехорошо получилось. Специально не хотели рекламировать новые холодильники. Операция «Сюрприз». Это тебе и сюрприз. Центральный пульт включили, а три агрегата не работают». Ну вот, два-то ещё не продались, с теми быстро управились. А с вашим пришлось повозиться. Не работает режим меню, хоть ты хлопни. А без режима меню вы всю жизнь могли прожить, так и не узнав, что у вас за агрегат. Это ведь совсем новая система, порционно телепортационная. Продукты со склада доставляются прямо в холодильник по безналичному расчёту. Да вот надо же было случиться такой ерунде. Сначала послали Гришку, нашего молодого специалиста. но ничего сделать не успел, засыпался. Потом Василий Федотович, старший техник, к вам отправился. Он, конечно, разобрался, что к чему, но надо было преобразователь менять, а тут вы опять сполошились. Пришлось мне идти. «Ну что же вы сразу не объяснили», — удивился я. «Не надо было бы в холодильник нырять». «Да ведь хотелось все-таки сюрприз сделать», — сказал Порфирьев. «Азарт какой-то даже появился». Мы-то сами стали бы объяснять. Я пожал плечами. Остаток вечера мы провели в обществе Парфирьева. Евгений Михайлович оказался очень интересным собеседником. Он даже пел под гитару песни собственного сочинения. Скоро будем новую печь выпускать, говорил он, прощаясь. Тоже порционно-телепортационную. Хочешь пирог с грибами, хочешь гусь с яблоками. Приобретайте удобная вещь.